Глава ВТОРАЯ Следующим вечером Мамасака Катоми снова пришла в книжный магазин Кудзирада. Как и вчера в шапке, шарфе еще и в очках, к тому же в этот раз не одна, а с тремя мужчинами: то ли регбист, то ли дзюдоист, шея толстая, плечи широкие, еще и молодой. Второй худющий, нервный, около 40, напоминает торговца. И последний сальный стрикан, которого я знал президент компании Ракава Продакшн. Ага, Мяутикон! Давно не виделись! Прости, за вчерашнее! Моя девочка одна пошла! Хотя я собирался как следует поздороваться! Его необъятное пузо раскачивалось, когда президент протянул руку. Зачем в магазин было приходить еще и за 15 минут до закрытия? Клиенты ведь увидеть могут. Вот так, плеясь едом в душе, я пожал его руку. Я бросил взгляд на Мамасаку Катоми, а она виновато опустила голову. Мяутикон! «Это сборник фотографий моей девочки, которые следующей весной выходят. Работаем над цветами!» С этими словами он протянул мне толстый конверт формата А4. Я заглянул внутрь. Там были сложены пополам цветные фотографии. На пляже, в лесу, в классе, в летней одежде. Мамасака Катуми везде улыбалась. Ничего не понимая, я посмотрел на президента. «Когда начнется продажа, я бы хотел провести здесь раздачу автографов». «Потому решил устроить встречу сегодня», — сказал президент Аракава, сделал шаг и прошептал. «Пока остановимся на этом». «А, понятно. Похоже, уже стало известно, что девушка приходила в наш магазин, потому, чтобы сказать правду, нужна причина. Вот он и ведет себя так, будто автограф-сессию проводить собрался. Но она топ-идол, ни мангака и не писатель. Тут же тысячи людей соберутся. Тут же никто не влезет. Умнее было бы отказаться». «Тогда поговорим наверху». Испытывая боль от взгляда Юсимура Сан, стоявшей на кости я спешно удалился через заднюю дверь. С ней я пока не разговаривал, работы с утра хватало, этим оправданием ей воспользовался, хотя просто пока не решил, что ей сказать. Я отвел всех на второй этаж, где у нас располагался склад. «Простите, здесь пыльно, чая тоже нет. Придется на коробках посидеть». Сказав так, я уселся на коробку книг на возврат. Другого места, где можно было тайком поговорить о меня, не было. Президент отказываться не стал, присел. Здоровяк встал рядом с ним, точно надзиратель. Щуплый очкарик средних лет опёрся на стену, все так же подозрительно поглядывая на меня. Мамасака Катоми решила постоять рядом с президентом. «Сразу предупреждаю, я вас просто выслушаю. Я и так занят. Глупостями, как раньше, я больше не занимаюсь, разве что сведу с тем, кто сможет помочь». «Ха-ха-ха, ну да, Мео Ты уже этим помогаешь. Манеру речи изменил, вот же гадёныш. И ведь раньше я подчищал твои проблемы, хоть и жаловался. Но такой уж была моя работа, сейчас все не так. Я обычный работник книжного магазина. А, простите, что вчера внезапно пришла, а потом сбежала. Мне правда жаль. Неуверенно сказала девушка и поклонилась. Если я вас разозлила, мне действительно жаль. Да не разозлился я. Я вздохнул. А, я я от президента слышала, что Мияути Сан страшный якудза, а вы обычный человек. Ну да, для этого я поддельные очки носил, не зря, значит. Необычный человек. Тут заговорил бугай рядом со мной. Я посмотрел на него. Он возбужденно приблизился. Мамасака Сан, вы не знаете, Мияути НАОТА легенда нашего времени. Он создал команду Шрамы и разгромил всех на территории Канта. Не было такого, и я не настолько лоботряс. Он пересекался в боях с Якодзой и пять или шесть группировок уничтожил. «Для меня честь встретиться с вами. Можно ваш автограф?» Пока меня от этого корежило, президент с улыбкой заговорил. Простите, что с опозданием представляю. Это Адати Гумпей, телохранитель Катоми. Ему можно доверять». Его организация, где он профессионально занимался рестлингом, обанкротилась. Я взял его под крыло. адати дати, Наута-сан! Рад знакомству!» Поклонился так, думал он головой врежется. «Ну а это...» Президент Таракава указал подбородком на очкарику у стены. «Менеджер Катоми Умикава!» Тот недовольно ответил. «Давайте перейдем уже к делу. Мамасака очень занята. Мяутисан, верно? Не знаю, кто вы такой. Частный детектив? Главное, держи все в секрете. Я сильно ни на что не рассчитываю, но пусть ничего не просочится в СМИ. Да уж, вот уж чего нам не хватало. Президент запаниковал. Что ты говоришь у меня, Но я подумал, что хоть кто-то среди них нормальный взрослый. Реакция-то вполне нормальная. Любой чушь и посчитает, если кто-то решит доверить идолу непонятному продавцу книг. Я тоже хочу покончить совсем поскорее. Расскажите, в чем суть дела? Наступила тишина, похоже, они не договорились, кто будет рассказывать. Умикава посмотрел на президента Масаку Катоми, а девушка взглянула на меня и захлопала губами. В итоге разговор начал президент Таракава. «Преследователь! И довольно неприятный!» Частое явление. Приносит письма сомнительного содержания на 30 листов, при этом не в в гримерную. Шастает возле дома, стоит на обочине и пелец на дверь. Может во сне сфотографировать и в сеть выложить. Может сценический костюм украсть, а потом исполосованный подсунуть. «Почему в полицию не пошли?» – спросил я, и президент бросил взгляд на Мамасаку Катоми. Та опустила глаза. «Да хоть кто-нибудь говорите уже наконец!» «Я хочу вернуться в зал, закрыть кассу и заняться сбором возвратных книг». «Я много раз предлагал обратиться в полицию!» – недовольно проговорил Умикава. Но котами не хочет, переживает, что ее семью вмешают. Тут, наконец, с болью заговорила девушка. Преследователь, похоже, знает моего отца. Он и в письме писал, угрожал, что мой отец не самой хорошей работы занимается, и что он заявит в полицию. Потому я не хочу, чтобы там узнали. Я уставился на неё. Так со вчерашней встречи не поменялось ничего. Она напуганная, вся сжалась, спина колесом, вся дрожит и все что-то за живот держится. «И все? холодно спросил я. «Масака Катоми вздрогнула?» «Да. Не самой хорошей работой?» «Он когда-то риэлтором был. Наполовину как якудза. Не думали, что он просто чушь рассказывает?» «Я спросила у мамы. Все правда». Голос девушки совсем поникшим стал. «Переживая, что отца арестовать могут?» Она покачала головой. «Нет, не из-за этого. Он много лет назад куда-то ушел и больше не возвращался но если обратиться в полицию, про него станет известно в СМИ, и тогда проблемы будут еще и у мамы и старшего брата. Вы искали, кто сможет решить все тихо, и старик Акитани направил вас ко мне». «Да», — едва слышно ответила она, после чего снова стало тихо. Умикава нервно выстукивал ногой, скорее всего, закурить хочет. А Дати с сияющими глазами смотрел на меня, будто зритель, дожидающийся живого выступления любимого актера. Президент Таракава со своей улыбочкой несколько раз кивал мне. «Прошу, мяу, Титян. вдруг с моей девочкой что-то случится. Возможно, и другим достаться может. Потому поймай преследователя. Понимаю, что в одиночку это непросто, но я заплачу, сколько пожелаешь». «Отказываюсь». Выплюнул я и поднялся. Похоже, получилось слишком резко, потому все удивленно посмотрели на меня. Я подумаю, чем смогу помочь, но моё отношение не поменяется. «Почему?» Президент приподнялся. Из-за его веса на коробке остался филейный отпечаток, а я обратился не к нему, а к Мамасаки Катоми. «Ты что-то скрываешь. Не говоришь настоящую причину, почему не обращаешься в полицию. Я не дурак, чтобы чьи-то проблемы вот так разгребать. Прощайте». На ее лице появился шок, а потом стыд. «Почему?» На лице все написано. «Как ты, судорожно, что-то обдумываешь. А вот говоришь очень спокойно. Дурака из меня сделать думала. Нет, подождите, метатьян, Катоми! это правда? Президент смотрел то на меня, то на нее. Алмикава и дати тоже хотели что-то сказать, но я ничего слушать не собирался и направился к двери. Вернувшись в магазин, я сказал оставшейся на смене сотруднице, что даже если меня опять будут искать, чтобы она сказала, что я ушел, а сам пошел в рабочее помещение. Настроение не к черту. Заставили эту чушь выслушивать. И это при том, что у меня еще работа осталась. По факсу я отправил в издательство заказ. Можно было бы посмеяться, но в нашем бизнесе до сих пор пользуются факсом. Читатель может в один клик заказать в сети, и на следующий день уже все получит, а вот книжному магазину, как древнему ископаемому, надо отправлять все по листочку, а потом ждать еще больше недели. Хрен мы, когда Амазон победил. Есть еще одна профессия, в которой чаще полагаются не на интернет, а на факс. Якутцы. Почему-то электронной почте они не доверяют. Потому я отправил старику о китании извинения по факсу. «Простите, не могу помочь с просьбой директора Ракавы». Закончив совсем, я развалился на столе. С вчерашнего дня одни проблемы. Я уже устал. Одно спасение – карта отработанного времени. Если Мурасан похоже, уже ушла, в итоге мне повезло, и не пришлось ей сегодня ничего объяснять».